— Да, вот именно так и нужно. Пусть там что угодно, сегодня они, завтра мы. Ну что об этом думать? Резцову стало весело. Он расправил свои закрученные усики и молодцевато пошел назад в Фанзу. — Тебя, мой друг, како, я долго не забуду. Офицеры сидели за столом и пили. В углу кхана на походной кровати храпел пьяный ротный командир Резцова-Катаранов. Гаврилов, покачиваясь, дергал его за высунувшийся из-под шинели сапог. — Ну, вставай ты, в макошон играть! Эх, петух, курица, ну уж! Катаранов подтянул ногу под шинель. На грязной подушке виднелась его коротко остриженная лысеющая голова. Христос смотрел и умиленно улыбался. Катаранов был гордостью полка, Об его дерзко удалых разведках упоминал в своих донесениях Куропаткин. Он был представлен Георгию. доставай «Да же! Не слышишь, что ли, в макашку играть?» — завопил Гаврилов ему в ухо. Патаранов быстро сел на постели коротко спросил. «Чай есть? Эй, деньщицкая сила, чаю стакан покрепче. А вот тебе Рому». «Нет, я с похмелья только чай пью. Грейся, Мавара, Никитка, ох сорок стаканов выпью». Он соскочил с хана и, потирая руки, подошел к столу. Игра сразу оживилась. Катаранов ставил рублей по 20 по 30 То срывал банки, то сразу обогащал их. И все другие стали понемногу повышать ставки. Только старичок батальонный спокойно продолжал ставить по рублю. Ледка перешла к Леденеву. Ему упорно везло. Очень скоро в банке было уже больше ста. — Сколько вы? — обратился Леденев Катаранову. — Катаранов с мелкими морщинками вокруг глаз. Молча смотрел на него. Глаза его засветились весело и лукаво. — Вот у меня тут тряпочка грязная завалялась на нее. Он разгладил на столе снятую сорублевую бумажку и опять взглянул на Леденева. Леденев дрогнул и задержал в руке карту. — Нет, лучше сниму банк, не хочу рисковать. — То есть как это не хочу? — возмутился Гаврилов. Начал уж раздавать, а потом струсил на попятный. Леденев высокомерно ответил. — Я имею право снять, когда хочу. Горячо заспорили. Леденева заставили таки продолжать. Катаранов с размаху ударил карту и о стол. Леденев торжествующий открыл девятку. — Черт возьми, ну и везет ему. Не должно быть, жена моя дома не спит, все проигрываю. Леденев укладывал бумажник пачки денег и укратко пересчитывал их. «Ничего, сегодня я хороший суточные заработал», — самодовольно сказал он. Гаврилов презрительно следил за ним. «А все-таки играешь ты не как офицер, настоящая уездная чиновница. В первый раз увидела кучу денег и ожаднела, боится, как бы не отняли. Вот за что Федьку люблю, львом играет, молодчина, Федька выпьем». Резцову все больше нравился Катаранов, у него был удивительно ординарный вид, но теперь его глаза светились весело и задорно, и от этих глаз все лицо светилось мягким светом. Резцов потянулся к нему стаканчиком рома. — Федор Федорович, позвольте с вами чокнуться. Старичок батальон сдержанно говорил, — по-моему, вы идете на верный проигрыш. Вы один из всех делаете большие ставки, и вас рис. Не покрывается риском других. Катаранов беззаботно махнул рукой. Эх, Кана, что мне деньги? Иди, с голоду не помру. Жив останусь, домой на казенный счет повезут. Я в сорочки родился. Мы во всем удачи. В этом году книжку про Китай прочел, и вот как раз Китай попал. Когда нас сюда погнали, он тебя даже полбу ударил. Как это, кстати, как раз я книжку про Китай прочел, сказал Гаврилов. — Погоди, брат, и в японии еще попадешь. — Какие генерал-губернатором? — Да нет, голубчик, будешь и там работать на полях орошения, в одних штанах и соломенной шляпе. А тебя по голой спине будут бить китовым усом. Катаранов почесал с затылки. — Собственно, мне бы тебя за это следовало вызвать на дуэль. — Ну да не стоит. Принятели мы с тобой давнишние, сражаемся за одно дело. — А за какое, оба не знаем, — стонно продолжал Гаврилов. — Да, — Катаранов помолчал и смешнул. — Меньше утром солдаты говорят мне. — Ваше благородие, вот вестники маньчжурской армии пишут, что мы тут за веру воене, за царя и отечество. — Ну как это так? Ведь вера наша никто не трогает, царя не обижают, а отечество китайское. Все засмеялись, только лицо в рождебном сторожевке. Батальон спросил, — И что же-то вы? — Ну что, стал что-то просить и океан объяснять. Да сам спутался. — А как вы им позволяете рассуждать? — удивился Рестов. — А нельзя? — слюбопытно спросил Катаранов. — Ну что же ты, если всякий рядовой будет рассуждать, что война, как и за чего? — Голов им не срежешь, — вздохнул Катаранов и отвернулся от Рестова. Батальонный сидел, положив голову на руки. -хо -хо — Да, господа, всем отсюда генералами уедем. Конца войны не будет. Катаранов с проговоркой возразил. — Ну, да, если Балтийская эскадра придет, освободит Артур, сразу дело переменится. Их только раз один разбить, тогда так и побегут, — поддержал Гаврилов. Но все замолчали и задумались, — стала тихо. бухли пушки, снаряды с тонким завыванием уносились вдаль. — Господа, а что, мы больше играть не будем? — теряя терпение, недовольно спросил Леденев. — Чего черед метать? — встрепенулся Катаранов. Арестов налил себе в стакан руму и один, ни с кем не чокаясь, выпил. Он с вызовом поглядывал кругом. Тоже офицеры. Что его раздражало, он не смог бы ясно высказать, но чувствовалось ему, что в душе у всех есть что-то скрытое и невысказанное. Было совсем не то, что должно было быть, чего он ждал, когда ехал сюда.